Глава двадцать шестая. Пять картин. Держась на достаточном расстоянии от Фориса и Займона, мы, сделав себя невидимыми при помощи Райнелла и, скрыв магическую силу Наджирой, следовали за ними по пятам. «Может быть, мы подойдём к ним чуть поближе?» – спросила Мисс Аполиксу, так как мы были в процессе слежки. «Что Райнелл, что Наджира функционируют здесь хуже, чем в мире Мелития, даже если я отрегулирую формулу, появятся ограничения по времени». Именно поэтому Райан и Лена Джура сами по себе ослабли, когда мы прицепились к среброводному кораблю Бальзаронда. Лучший вариант накладывать магию слоями, но похоже, что в таком случае время её действия будет сокращаться всё больше и больше, и в итоге заклинание закончится ещё до его активации. Реалистичным же вариантом будет кратковременно прервать магию, подождать три секунды, а затем снова её применить. И лучше при этом к ним слишком сильно не приближаться. Здесь много народу... Э, считать наше присутствие с такого расстояния будет трудно. Но это если, конечно, враг по мастерству не превосходит меня намного. Я учил верить в нес того, что Зеймон способен ощущать присутствие гораздо лучше сына, поэтому мы стояли вдвоём дальше того расстояния, с которого сын смог бы ощутить их обоих по присутствию. То есть он способен ощущать присутствие других лучше тебя, папа? Разве это возможно? сказала Мисса, будто ей было трудно вообразить подобное. Потому что это не мир мелитея. С поразительным взглядом сказал сын: "Здесь что тяжесть воздуха, что эхо от шагов, что острая ветра совсем другие. И способы ощущения присутствия, по-видимому, тоже. К сожалению, думаю, будет разумнее считать, что они лучше нас настолько, насколько долго жили в глубоководных мирах". Стин остановился, заметив, вот это, этот уже остановился. "Значит, этот заемон сильнее тебя, папа?" "Крушитель порядка сломался от одного скрещения мечей, не только из-за разницы между нашими демоническими мечами". По крайней мере, в чистой физической силе, скорости и магической силе на данный момент мне с ним не тягаться. По всей видимости, он силён даже по меркам глубоководного мира. Живые существа становятся сильнее соразмерно тому, насколько сурова среда, в которой они живут. Поэтому вполне естественно, что обитатели глубоководных миров обладают магической силой, превосходящей Сина. «Значит, он всё-таки силён?» «Силён тот, кто стоит до самого конца, миса», — ответил Син на вопрос дочери. «Идёмте». Займон и Фарис вышли из дворца по Блохитаро. Увидев это, Син снова пришёл в движение. Мы продвигались вперёд по улицам, где рядами стояли незнакомые здания, следя за тем, чтобы не наткнуться на снующих туда-сюда горожан. Вскоре они остановились перед вратами, по ту сторону которых располагался сад, а вдали виднелся грубый замок. Несмотря на то, что мы были посреди города, выглядело это место сурово, словно только в этой части города шла война. По словам Отто Лулу, Жилые помещения всех Академий обустроены внутри Дворца Пабло-Хитара. Но, по всей видимости, Академия Тигренных Замков решила построить замок за его пределами. «Стоять! Прервём здесь на пару секунд Райан Илона Джиро». Оказавшись в укрытии, я развеял заклинание. В этот миг собравшийся уже было пройти через врата, Займон резко обернулся и стал пристально наблюдать за магической силой в окрестной области своими магическими глазами. «Что-то не так?» – спросил Фарис. Мне показалось, что я ощутил странное возмущение магической силы. В этом нет ничего прекрасного. Может, это и вправду лишь моё воображение? Но баландя со много врагов. Будь настороже просто на всякий случай. Возможно, твои магические глаза смогут что-нибудь увидеть. Да, ты прав. Фарис открыл ворота железной ограды. Кстати, как тебе сын? Как говоришь? Ты ведь изначально искал предлог, чтобы оценить его силу. И должен был понимать, что Баландиас бы ничего не выиграл от того, что ты убил того суверена. Займон улыбнулся. «Твои магические глаза не обманешь!» Сказав это, он прошёл через ворота. «По меркам обитателя мелководных миров он силён. Сразись мы с ним полноценно, едва ли бы я ему проиграл, но парочка козырей у него может быть припасена. Выйдя против него, я бы осторожно и гарантированно его победил». Такая оценка весьма в твоём духе. «А как бы с ним сразился ты?» На миг задумавшись, Форрис ответил. «Как облако, как ветер и как волны. Стиль его фехтования настолько естественен, что нужно быть внимательным, чтобы не дать ему ослепить тебя. Я, как всегда, ничего не понимаю. Так как бы ты сражался с ним?» Займон и Форрис поравнялись друг с другом и зашли внутрь замка. «Кажется, пронесло». Застывшая в окрутии миса выдохнула, Я снова сделал нас невидимыми, применив Райну Ланаджиру, и мы подошли к воротам. Я бегло окинул замок взглядом. Хм, каждый угол территории, начиная с внутренней части врат, находится под тщательным надзором магический глаз. Думаю, они способны отслеживать даже передвижение муравьёв в саду. До чего сурово. Видимо, настолько много врагов у Картинаса. Ну и что мы будем делать, если у них там повсюду магические глаза? то они заметят нас в тот же миг, как прервутся ваши заклинания. Похоже, я не зря взял тебя с собой». На мгновение, озадаченно наклонив голову, она тут же поняла, о чём я. «Я так понимаю, вы говорите о... магии духов? Эм... Ам... Джаннула? Против постоянного наблюдения магический глаз это очень удобно». Она кивнула и подняла руки над головой. Тело Мисса окутало тьма, а затем она смахнула её своими тонкими пальцами. В отличие от обычного процесса превращения... Молнии по ней не побежали, вероятно, потому что она пыталась не издавать звуков. На ней появилось тёмно-синее платье, а за спиной шесть крыльев духа, элегантно зачесав назад свои длинные волосы, она, используя Наджиру, нарисовала на всех нас магический круг. Чичичжено! У каждого из нас на груди появилось и плотно прикрепилось к ней по два сеющих пёрышка, а одно принадлежало феям, а другое — прячущему волку. Я объединила способности Чичи и Дженнула. Теперь мы сможем пройти даже через самое узкое место. Слияние двух заклятий магии духов. Что-то вроде упрощённой версии Аркар Флема. Ты так похожа на Рено. Сейчас не время для подобных слов, отец. Но Миссу это всё равно обрадовало. Не факт, что они следят за территорией только магическими глазами. Будем продвигаться, используя одновременно твою Чичи Дженну и мою магию сокрытия. Обладая силой ложного владыки демонов, Миссия сама на это способна, но будет гораздо эффективнее, если она сфокусируется на одной конкретной задаче. «Вперед!» Я шагнул в сторону ворот, наши тела обратились в туман, и мы прошли внутрь сквозь ворота Железной ограды. В тот же миг, как мы попали в поле зрения их магический глаз, активировалась сила Дженнула, и само наше существование обратилось в похищающего духа, которого невозможно ощутить. «Кажется, у Чичи Дженну тоже есть ограничения по времени». «Похоже, надолго мы здесь не задержимся». Пройдя прямо сквозь сад, мы оказались перед ведущей в замок дверью. Мы с Сином переглянулись, и он кивнул мне. Это значило, что он не ощущал поблизости присутствия кого-либо. Поскольку это была база Баландиаса, наши магические глаза тут видели плохо, и нам приходилось продвигаться на ощупь. За счёт превращения в туман мы проскочили сквозь узкую дверную щель и вошли внутрь замка. Боле зрения сразу попал в просторный вход, В дальней части виднелись лестницы и коридоры, ведущие в разных направлениях. Наверх. А откуда вы знаете? Он любит места с хорошим видом. Мы всё равно понятия не имеем, куда именно пошёл Фарис, и раз уж нам остаётся лишь прочесывать каждый угол замка, будет лучше положиться на его старые предпочтения. Мы стали осторожно подниматься по лестнице к самому верхнему этажу, и вскоре услышали звук чьих-то шагов. Там было несколько персон. Собрать всех глав замков. На завтра у нас назначена сереброводная иерархическая война с Академией Владыки Демонов из мира Мелите. Опять малый мир без слов, что ли? В чём их особенность? Не знаю, однако вот Тулуло установило, что это бракованный, практически позырчатый малый мир. А его суверен, которого зовут Анас, является непригодным. Скорее всего, остальные в его мире тоже непригодные. По лестница спускались замковые демоны в униформе Академии Тигриных замков. Боссёр четыре мира непригодный. Даже не знаю, что и сказать. Какие-то, как мне кажется, уж слишком слабые противники. Мне что ж на от этого? Сражаться лишь с теми, кого гарантированно можешь победить? Стандартная стратегия. И, тем не менее, сереброводная иерархическая война отличается от обычных войн. Теперь нам будет тяжело отрицать, что все главы замков Бландиаса это сборище трусов. Высказывали своё недовольство замковые демоны. Не когда не знаешь, когда может нагрянуть угроза из внешнего мира. Должно быть сейчас незабелямый король в своём высокомерии считает, что в его территориальных водах нет врагов. Лучше бы воспользовался этой возможностью для очищения сереброводной иерархических войн с глубоководными мирами, пока ещё может. Давайте ему какие-либо советы бесполезно. В конце концов он стал сувереном только за счёт политических уловок. Он даже пальцем не пошевелит. Воистину незабелямый король. Эй. Ну да мы это что говорите? Вам голова с плеч не слот. Мы вообще-то все в одной лодке. Но ты ведь тоже так считаешь. Нельзя ждать возможности до бесконечности. О, имеется уже кому говорю. Я верю, что Крыллина, на которые мы в тот день возложили наши надежды, обязательно взмоют в небеса баландиаса. Ха, похоже, что незыблемый король не очень-то и хороший правитель. Стоящее на вершине судьбою обреченное быть объектом чьей-то ненависти, и даже меня страшились называя тираном. Однако при таких обстоятельствах даже те, с кем он стоит плечом к плечу на поле боя, долго не выдержат. Что насчёт тех, кто исследует мистическое море зелени? Они что-нибудь выяснили? Нет. Похоже, что к расследованию тянут свои руки все Академии, но пока что никто ничего выяснить не смог. Этот густой лес не мог просто так взять и исчезнуть на вине ока, но он ещё и получил настолько серьёзные повреждения, что его не получается восстановить. Как-то уж очень сильно разошёлся узурпатор двух законов после стольких лет бездействия. Что же он так его замыслил, решив вычистить свой лес под ноль? Кое-что меня во всем этом беспокоит. Что? Мир священных мечей Хайфолия. Лишь частная охотничья академия вообще никак не пытается изучить опустошённое мистическое море зелени. Может быть, они уже что-то поняли? Понятно. Нельзя дать им опередить нас. В сравнении с узурпатором двух законов... Стребпроводная иерархическая война с непригодными из Академии Владыки Демонов это постяк. Как только покончим с ними, сразу продолжим расследование. Но я убедительно прошу вас не заходить слишком далеко. Помните, что мы имеем дело с одним из неприкосновенных вод. Есть. Порядём мы наос, чьё присутствие было стёрто. Члены Академии Тигриных замков ушли. Похоже, одно лишь уничтожение моря зелени вызвало сильное беспокойство. Впрочем, у нас с Ронклусом есть уговор. Возможно, так даже удобнее, если они считают, что что-то случилось. Можно будет в ближайшее время разок побушевать от лица узор потра двух законов. «Вперёд!» Мы продолжили подниматься по лестнице и, достигнув пятого этажа, увидели перед собой белоснежную дверь. Атмосфера здесь немного отличалась от всех этажей, и все стены были абсолютно белыми. «Это место как-то отличается от всего замка. Давайте заглянем». В миг, когда Миса собралась протянуть свою руку в состоянии туманок двери, Меч до его законов вздрогнул. "Стой!" Она обернулась. Это божественная магическая сила. Я взглянул на дверь магическими глазами, окрашенными в тёмновато-пурпурный, от всей комнаты вила магической силой бога. Причём такой, что я не заметил её до тех пор, пока мы не подобрались к комнате настолько близко, она была похожа на таковую у Эквеса. Там находится защищающий этот замок бог. Если мы зайдём, он может нас заметить. И даже использование Ч-Ч-Чену не поможет. Мы в замке врага. Лучше думать, что не поможет. О, и что же нам делать? В любом случае, если мы не зайдём туда, то в этой волоске не будет никакого смысла. Син молча взглянул на потолок. Хм, точно. Если мы не зайдём внутрь комнаты, то сможем выиграть время до того, как нас заметят. Поняла. Миса тихонько оттолкнулась от пола и, превратившись в туман, проскользнула в щель в потолке. Ведомой я магии мы последовали за ней. По ред под крышей в форме тумана мы продвигались вперёд, и снова нашли маленькую щель. Я напряг свои магические глаза и заглянул в неё. И внутри комнаты тоже было белой. На стенах висело пять картин, и на всех были нарисованы замки. Они были безмятежно красивы и полны любви. В них была запечатлена огромная магическая сила, будто художник вложил в них собственную душу. Магическая сила эта, однако, не принадлежала богу. Кроме картин в комнате ничего не было, и Бога тоже нигде не было видно. Эти картины здесь просто для вида? Видимо, да. Однако Бог находился в этой комнате. И скорее всего, это Верховная богиня Боландиаса. Наверняка она появляется сразу же, как только кто-то зайдёт в комнату. Казалось, будто она защищает эти картины. Неужели они настолько ценные, что стоят таких усилий со стороны самой Верховной богини? В этот миг Микел слышал, как дверь в комнату открылась. И раздались звуки постепенно приближающихся шагов. Вошедшим в комнату оказался Фарис. Он шёл прямо к тому месту, где были вывешены пять картин. Пространство вокруг них исказилось, и там собралась колоссальная магическая сила. После чего вместе со светом появилась крупная тигрица шерсти серебряного цвета. Её божественные глаза сверкнули и уставились на Фариса. "Доброго вам дня, о верховная богиня Баландиаса, госпожа королевская тигрица Маэтиан". Ты снова пришёл посмотреть на картины? Да. Ты прямо влюблён в них. Сказав это, королевская тигрица совернулась клубком, устроившись поудобнее. Видямо, привыкший к ней фарыс просто смотрел на пять картин, не обращая внимания на верховную богиню. Если ты так хочешь эти картины, то просто прими мою клятву. Я не гожусь на пост суверена. Что ты такое говоришь? Я, Воля Боландиаса, и мои божественные глаза не могли ошибиться с выбором. Мир серебряных замков любит твою магию созидания, Фарис. И если ты станешь сувереном, то построишь замок, который ни перед чем не трогнет Баландиасия. Не бумажный замок, а настоящий, изоблимый замок. Страстно говорила королевская тигрица, превознося Фариса. Время ещё не пришло. Чтобы создать крайне могучий замок, нужен прочный фундамент. Такого в Баландиасе сейчас нет. Сильного света, который поведёт за собой народ. «Им являешься ты. С рождением суверена Фариса Баландиас расцветёт ещё больше, и ты сможешь смотреть на эти картины столько, сколько захочешь. Я не гожусь для этого. Король — это омерзительное и в то же время прекрасное создание. Противоречивые личность широких взглядов способны одинаково принимать как добро так и зло, но всё же решительно идущие вперёд с улыбкой на лице». Я жду дня, когда в Баландиасе родится тот, кто будет достоин стать королём. Однако в ответ на слова Фариса королевская тигрица лишь медленно покачала головой. "Ты просишь о невозможном. С момента рождения Баландиаса сменилось уже много суверенов, но я никогда не видела никого вдостоин тебя. Ты силён и прекрасен. Серебряный замок возвышающийся над Баландиасом, корылья, которой я желала и так долго ждала". Фарис закрыл глаза, словно отрицая это. Нет, вам не ничего прекрасного. Как ты не понимаешь? Ещё никто и никогда не отвергал мой выбор. В противном случае бы ты не стал игрушкой в руках Картинаса. Если бы ты только захотел стать сувереном, Боландьас бы уже давно вошёл в число шести святых верховных академий. Хочешь, я сама ему всё скажу? Фарис посмотрел на Верховную богиню с серьёзным видом. Госпожа Метелиан, я думаю, вы понимаете, «Но мы же с вами говорим о незыблемом короле!» «Да всё я понимаю. Я просто так это сказала. Он ревнивый может и может обезглавить тебя». Моя телен свернулась клубком, как кошка. Форис снова перевел взгляд на пять картин. «Что тебя не устраивает? Я сделаю для тебя всё, что угодно. Вся зависть и слава будут твоей. Всё в Баландиасе. Картины, замки, золото, серебро и сокровище будет твоим». Все будут восхищаться красотой Соверино Фарисы и улыбаться. Что может быть замечательнее этого? Фарис не ответил ей и просто продолжил смотреть на картины. Опять молчишь. Тишина продолжилась. Как только метелинец сдалась и закрыла глаза, он тихо пробормотал: "В этом нет ничего прекрасного".